Глава двадцать первая. На следующее утро я встала с чётким стремлением разобраться со всеми проблемами одним махом. Тихонько выбралась из постели, чтобы никого не разбудить. Вчера опять спали все вместе. К счастью, размеры кровати позволяли. Быстро натянув на себя одежду, я бросила взгляд на постель и едва сдержала смешок. Элис спала на спине, дракончик разместился у Элис на животе, а Арч... Маленький пушистый нахал умудрился залезть на дракона и еще ткнуть одним из своих хвостов прямо тому в нос, отчего дракончик время от времени шумно выдыхал, пытаясь избавиться от шерстинок. Я щелкнула пальцами, призвав слабую магию ветра, и осторожно переместила хвост Арча. Никто не проснулся, я беззвучно покинула комнату и спустилась вниз». Душ, лёгкий перекус, приготовить с десяток бутербродов для детей и Элис – это в первую очередь. После я быстро прошлась по первому этажу дома, чтобы оценить масштаб уборки. Много, очень много. Придётся нанимать кого-то из деревни. И повезёт, если я смогу рассчитаться своими умениями, а не деньгами. Кстати, надо посмотреть, что у меня с финансами. Я достала сумку, которая так и лежала в холле. Я не боялась, что кто-то украдет. Во-первых, сам дом мы нашпиговали охранными амулетами, а во-вторых, эта сумка была зачарована, и никто, кроме меня, в нее не смог бы залезть. Пересчитала средства, тяжко вздыхая. Моих запасов хватит хорошо, если на полгода. И это я еще не учла учебники и книги, необходимые для дракона. Можно было бы продать еще кое-какие вещи из моего мира, но и они не бесконечны. Мне нужен стабильный заработок. где за мой труд будут платить монетами, а не продуктами, как люди из села. Нет, продукты чудесно, но расходы — это не только еда. Нужны вещи, мебель, магические амулеты, зелья и все то, что можно достать лишь в большом городе, вроде ревота. Найти работу, а кто будет присматривать за детьми? Засада сплошная. Я прикрепила сумку с монетами к поясу, прихватила пару пустых мешков и собралась выйти. Как мне на плечи приземлился дракон — И едва не заставив вписаться лбом в эту самую дверь. «Мой человек, а мы сегодня будем учиться после обеда, а не с утра?» — громко спросил дракончик, даже не подумав чуть отодвинуться от моего несчастного правого уха. «Нет, учиться не будем. Сегодня слишком много более важных дел», — ответила я, вздыхая. «Я так рассчитывала быстро прогуляться до деревни самостоятельно, без риска, что ребенок не так кого-нибудь поймет и захочет в него плюнуть, или, не дай Боже, подуть». но не судьба. «Каких таких дел? Какие дела могут быть важнее, чем обучение?» — спросил дракончик без капли возмущения. Я слышала в его голосе лишь чистейшее любопытство. «Надо купить кое-что из продуктов и прибраться в доме», — сказала я. «А вам с Арчем нужны отдельные спальни, где вы сможете разместить все, что вам нужно — зеркала, книги, столы кто что захочет». «А это долго?» покупать продукты «Недолго, справимся за пару часов, а вот с уборкой намного дольше». «Почему дольше, мой человек?» — удивился дракон. «Разве ты не владеешь магией? Так почему ты не можешь щелкнуть пальцами, чтобы весь дом быстро очистился?» «Потому что я боевой маг, а не бытовой», — терпеливо ответила я. Чтобы сдуть именно пыль, а не всю мебель вместе с фундаментом нашего дома, мне придется очень и очень сильно напрячься, понимаешь? И все это придется делать медленно и постепенно, поэтому проще своими руками отмыть всю грязь. Жаль, что у нас нет бытового мага в компании». «О, а если бы был?» «То было бы потрясающе», — спокойно ответила я. «Ты бы его похвалила?» — спросил дракончик, а я попыталась понять, что на этот раз... «Любопытство ли детская ревность?» Так и не определив, я честно ответила. «Я... ему была бы безмерно благодарна». «О, тогда смотри, что я могу, мой человек», — сказал дракончик, начав светиться. По всему дому поползли руны заклинаний, которые исчезли так же быстро, как и появились. И я не успела и слова сказать. Интересно, комнаты остались целы? «Элис с Арчем, так что с ними все должно быть в порядке, но сам дом...» Я бросилась в комнату, которую решила выделить для обучения, и обомлела. Просторная и светлая будущая учебная комната сияла кристальной чистотой. Ни грамма пыли, ни пятнышка на старых шторах, и даже мебель казалась отполированной, а редкие книги выглядели новыми. «Дракон, у меня один вопрос», — сказала я, развернувшись в сторону подлетевшего ко мне ребенка. «Почему, если тебе так легко дается бытовая магия, ты не предложил убрать в доме с самого начала?» «А нужно было. Я думал, что мы убираемся вместе, потому что это весело». Радостно заявил ребенок, а потом спросил. «Мой человек, а где похвала? Ты обещала, обещала». «Ты молодец», — искренне сказала я, рассматривая чистую комнату. «Одна из основных проблем решилась за считанные секунды, что подняло мне настроение». «Какой такой молодец?» — спросил дракончик недовольно «Большой такой молодец!» — ответила я, потом погладила по голове. «Отлично постарался! Спасибо! Ты не устал?» Дракончик хмурился и раздраженно махал хвостом. «Не устал? Я просто не понимаю, почему ты называешь меня каким-то молодцом, если я дракон, а не какой-то там молодец?» Последнее слово дракончик практически выплюнул. «Молодец, это хорошее слово!» — начала было я, но дракончик посмотрел на меня как-то обиженно. Что-то было не так. Где-то он это слово слышал, причем слышал в негативном контексте. «Тебя кто-то другой назвал этим словом? Расскажи мне, пожалуйста!» — попросила я, подхватывая дракончика под лапы и прижимая к себе так, что его голова оказалась на моем плече. Его уже не такое легкое маленькое тельце, пришлось поддерживать рукой под лапы, когда он доверчиво прислонился ко мне. Я сделал это больше на инстинктах, не думая об удобстве или утешении, но, как оказалось, это действие было очень правильным и своевременным. Дракончик расслабился, потёршийся мою шею, а потом сказал, «Те люди, которые запирали меня в клетке они так часто говорили, когда я делал то, что они хотели. Это всегда звучало так ужасно, словно они смеялись надо мной. Я не хотел, хотели они, а потом говорили это мерзкое слово». «Но разве похоже, что я смеялась над тобой?» — спросила я, поглаживая дракончика по спинке. «Это слово не является плохим или хорошим. Все зависит от того, кто и как употребляет его. Я сказала это, чтобы ты понял, какой хороший поступок ты совершил. Ты мне очень помог, потому я от души похвалила тебя. Это отличается от того, что тебе говорили те люди. Понимаешь?» «Понимаю», — сказал уже успокоившийся дракончик, — «Мой человек, можно вопрос?» «Конечно». «И если ты считаешь, что похвалила меня, а я не считаю, что ты меня похвалила, то можно ли считать, что в итоге ты меня похвалила? Протараторил дракончик, а я не сдержала смешка. Похвалить тебя еще раз?» «Да, пожалуйста, только теперь как-нибудь так, чтобы сомнений в том, что ты меня хвалишь, ни у кого не было». И лишь через 10 минут, во время которых я обсыпала ребенка похвалой, дракончик заявил, что сомнений у него больше нет. Разумеется, потом был завтрак, зевающий сонный Арч, сияющая и бодрая Элис, которую мы избавили от перспективы прибираться еще в одной спальне. Об этом мы договорились еще вчера. В итоге ни о каком путешествии в одиночестве речи не шло. Арч уселся или разлегся на моем плече, а дракончик летел рядом, пока мы спускались по дорожке, ведущей в деревню. Я понимала, почему дракон решил составить мне компанию». Но что побудило котенка, который предпочитал полежать на солнышке или вылизывать свою шерстку, отправиться с нами? Хотя скоро все прояснилось. «Лиссандра» — неожиданно позвал Арч, лениво потягиваясь на моем плече. И как умудрялся-то? «Я хочу выбрать зеркало сам». «Хорошо, но мы сейчас его не собираемся покупать», — ответила я. «Как не собираетесь?» голосом полным ужаса спросил котенок, «Как не собираемся? Зачем я тогда выучил всю эту книгу по этикету?» «И когда бы ты успел?» — хмыкнула я, погладив маленького врунишку по пушистой голове. «Как когда? Днем?» — сказал Арч, а потом добавил. «И ночью, пока вы все дрых... то есть спали». Я мысленно прикинула огромный талмуд, на изучение которого мне потребовалось две недели. Соотнесла ее с мотивацией Арча. Но так и не поверила, что котенок смог бы все вызубрить за какие-то сутки. Хотя в то, что он читал ночью, я вполне себе верила. Я спала достаточно чутко, поэтому знала, что Арч спускался на кухню. Я практически на сто процентов была уверена, что это потому, что Арч проголодался. А он, оказывается, книгу по этикету изучал. Энтузиазм нужно было награждать. Но и давать награду за половину задания – плохая идея. «Хорошо. Если тебе удастся продемонстрировать все то, что ты выучил, то мы пойдем покупать тебе зеркало завтра или послезавтра». В деревне нас встретили довольно радушно. Нового мага здесь искренне ждали. А понять, что это именно я, был очень легко. Во-первых, красный камзол довольно сильно выделялся. Во-вторых, еще больше выделялись мои милые монстры, которые весьма сильно отличались от обычных животных. и не просто выделялись, на них смотрели с некоторой опаской, в частности, на дракончика, а потому многие жители деревни, которые и не против были бы познакомиться, подойти не решились. «Не подскажете, где я могу найти дом старосты?» — спросила я у женщины, которая набирала воду из колодца. «Прямо и направо, госпожа маг», — ответила та вежливо, а потом спросила. «А что нужно? Может, я вам подскажу?» «Поработать хочу, не стала скрывать». амулеты заправить, магические вещи какие-нибудь починить, а в оплату еды и прочего хочу. Женщина всплеснула руками, кинула на меня жадный-прежадный -жадный взгляд, словно я была запеченными ребрышками, и сказала, «Так зачем вам староста? Мы сами вам все принесем и щедро отблагодарим». «Все-таки я хотела бы его навестить, но вы соберите то, с чем вам нужна помощь мага. Как я закончу разговор со старостой, так сразу же помогу вам», — ответила я. Не могу сказать, что мне прям позарез нужно было пообщаться со старостой, но в каждом поселке свои правила. И начать что-то делать, не расспросив главного, попросту недальновидно. Поэтому я улыбнулась женщине и пошла на поиски дома. Дракон, по счастью, был сильно занят осматриванием поселка, а Арч попросту дрых. Найти дом старосты было несложно. Да и какой дом? Буквально двухэтажный роскошный особняк. Я открыла калитку, прошла по каменной дорожке и постучала в дверь, которая открылась через минуту. «Госпожа Мак, как приятно вас увидеть», — сказал обрадованный староста, а потом заметил детенышей и с опаской уточнил. они безопасны?» «Пока вы не претендуете на мои руки, думаю, все будет в порядке», — хмыкнула я, оставив старосту недоумевать. «Ммм, проходите тогда внутрь, госпожа Мак, негоже разговоры вести на пороге», — пригласил меня староста. Я не стала отказываться. А внутри дом был не менее хорош, чем снаружи. Просторный коридор привел меня в своеобразную то ли столовую, то ли гостиную. Большие окна, стол с восемью стульями и даже камин. Неплохо нынче живут старосты в деревне. Очень неплохо. «Присаживайтесь, госпожа». Староста указал мне на этот стол, а сам присел напротив. «Что вы хотели, госпожа? Чем смогу, тем помогу». «Всего лишь хотела спросить, что мне как магу нужно сделать, и что можно? Я издалека, поэтому не знаю, есть ли какие ограничения». «Что вы, что вы? Никаких ограничений. Как договоритесь, так и будем работать», — сказал староста. У меня, например, для вас прямо сейчас найдется работка. Единственное, я бы предпочел рассчитаться монетами. Нужно подзарядить амулеты охлаждения и нагрева, а то прям беда. По пять серебрушек за амулет берут в ревоте. Думаю, мы сговоримся за такую же цену. Я тогда сразу за ними пойду». Староста смотрел на меня заискивающе. Интересно, с чего бы? Цену предлагал нормальную, среднюю. Зачем заискивать? Я бы спросила... Но краем глаза заметила, что один любопытный драконистый ребёнок за спиной старосты попытался пролезть в камин. Я мигом улыбнулась старости, пока тот ничего не заметил, и сказала, «Несите прямо сейчас, всё сделаю». «Конечно», — сказал мужчина и покинул комнату, к моему великому счастью, ничего не заметив. Я же метнулась в камину, за задние лапы вытащила дракончика из мазнов сажи и сказала, «Ну и что ты делаешь? Нельзя себя так вести, когда ты в чужом доме». «А как можно?» — тут же спросил дракон. «Можно сидеть тихо и не лезть во все дыры», — зевнул на моем плече Арч. «Но мне же все интересно», — простонал дракончик. «Я же умру. Умру от любопытства, если все не осмотрю». «Осматривай», — разрешила я. «Но ничего не трогай и никуда не лезь. Хорошо? И от сажи себя очисти». «И от моей шерсти отодвинься, пока такой чумазый». добавил Арч. Я отпустила дракончика, вернувшись к столу, и заняла свое крайне левое место сведом на уже свободный камин. «О, госпожа Лиссандра, как приятно видеть вас и... ваших питомцев. Сын старосты? Как же его там звали, а?» — весело махнул мне рукой, заходя в комнату и усаживаясь прямо рядом со мной на стуле. «Тут восемь свободных стульев, ему места мало». Я скрипнула зубами, размышляя, насколько странно будет, если я отсяду. Мелькнула мысль, может, его пнуть магией ветра, чтобы как вошел, так и вылетел. И староста задерживается, как же это выводит из себя. «Благодарю». Вежливо, но без капли тепла, ответила я. А потом замерла. С чего это я так раздражаюсь из-за пустяков? Неужели количество магии дошло до критического уровня? у меня начинала волновать любая мелочь. Не должно же так быстро. Не бывает, чтобы без предпосылок. Чтоб тебя. Я уже один раз раздражалась из-за мелочи, когда дракончик третий раз испортил приготовление блинов. Тоже мелочь, но теперь хоть все понятно. Мне требовалось срочно потратить море магии и на что-то более серьезное, чем зарядка амулетов. Хотя сейчас меня волновала даже не сама магия, а мужчина, сидящий рядом. Ну, как волновал, он нес какую-то чепуху, его запах мне не нравился, а голос казался ужасным, так бы и прибило. Ситуацию спас дракончик. До этого он летал по комнате, рассматривая обстановку, но как увидел покушателя, так сразу спустился и плюхнулся на стол прямо перед ним, глядя на сына старосты злыми-призлыми глазами, пока тот, проявив редкостное благоразумие, не отсел от меня на один стул правее». Арч продолжал сидеть на моем плече, никак не реагируя на происходящее. «Госпожа Лиссандра, а вы...» Начал было сын старосты, но почему он не мог представиться второй раз? А потом остановил взгляд на моем плече и потянул руку. «У вас э, на камзоле воротник загнулся, я поправ...» «Ай!» Взвизгнул мужчина совсем не по-детски, но руку почему-то не отдернул. Я скосила глаза и поняла, в его руку... вцепился Арч, не когтями, а зубами, причем вцепился так крепко, что у мужчины не получалось высвободить конечность. «Арч», — спокойно сказала я, — «пусти». Котенок разжал челюсть, фыркнул и с моего плеча переместился прямо мне на голову. «Вот же пушистый король мира!» «У вас такие ревнивые питомцы!» — хмыкнул сын старосты, потрясая укушенной рукой. Наверное, вы их плохо воспитываете, раз уж они любое внимание и попытку позаботиться о вас воспринимают с агрессией». Я бы хотела ему сказать пару ласковых насчет воспитанности, но не успела. Котенок, который демонстративно плюнул на пол после укуса, уставился на мужчину с выражением абсолютного отвращения. «Достопочтенный сударь», — начал Арч, заставив меня закашляться от неожиданности, — «Вынимайте-ка то, чем принято мыслить оттуда, на чем принято сидеть, и прекращайте называть вниманием то, что является банальным подкатыванием штанишек к нашей прекрасной Лиссандре. Ах, простите, или портянок, не могу понять, что на вас такое странное болтается. Отдавать горничной в постирку не пробовали, сударь?» «Арч!» — возмутилась я. «Что Арч? Я двенадцать долгих и полных опасностей лет Арч». И я не ругался, я демонстрировал, как хорошо изучил книгу по этикету. «Арч, умница!» — подхватил дракончик. «Он хорошо выучил главу «Ругайся, как аристократ», «Рази словами, словно мечом». «Я знаю, он мне сам рассказал. Я тоже так говорить буду, если мне плеваться, не разрешат». «Дурдом, просто дурдом. Позвольте мне провалиться под пол, чтобы не решать полученную проблему». Несмотря на произошедший инцидент, поход в деревню завершился успешно. Я зарядила кучу амулетов, исправила несколько магических приборов, заработала нам столько продуктов, что унести их было невозможно. Нам даже временно дали бездонный мешок, чтобы мы все смогли забрать. Домой вернулись уже на закате, полностью пропустив обед. Я мысленно отругала себя, что снова плохо позаботилась о питании детей. Конечно, в деревне они перекусили булочками. но что за обед такой булочки?» На ужин я решила приготовить ребрышки. Была мысль сделать шашлык, но на улице зарядил дождь, так что пришлось ограничиться простой готовкой. Арч тихонько спал на окне в кухне. Дракончик где-то отвлекся на Элис, дав мне возможность передохнуть от вопросов. Раздавшийся стук стал для меня сюрпризом. Я сначала подумала про Хея, ведь в такую погоду вряд ли кто-то из деревни решился бы нас навестить, поэтому я чуть уменьшила огонь на магической плите, подошла к двери и без задней мысли открыла ее. Вот только на пороге стоял не Хэй, король монстров собственной персоной. Бледный, в полностью промокшем плаще и с едва слышным запахом крови, он держал на руках жалобно поскуливающий сверток».